Юля. У Ильи и Лены родился Тимофей. Этот человечек изменил жизнь не только своих родителей, бабушек и дедушек, но и Юлькину, примирив девушку с потерей Ильи и его совсем другой жизнью. Когда Лена родила, счастливый и слегка поддатый папаша обзвонил всех друзей и родственников, гордо и шумно сообщив о выдающемся событии. «У меня сын родился!» — орал он в трубку, позвонив Росковым — «Мы все, и вы в том числе, обязательно едем забирать маму с ребенком из роддома!» «Поздравляю, Ильюша!» — обрадовалась Марина, и, заражаясь его настроением, тоже прокричала в трубку. «Когда забирать?» «Я сообщу! Будьте готовы!» Лену с малышом выписали через пять дней. Росковы собирались на торжественную встречу, и мама осторожно поинтересовалась у Юльки, выразив их с папой тревогу. «Юлечка!» Может тебе не надо ехать? Не переживайте, родители, весело ответила Юлька. Все мои глупые влюбленности в Илью в прошлом. Вы оказались правы. Это было детство. Папа переглянулся с мамой и спросил: "Ты уверена, рыжик? Может поосторожничаем? Ерунда, отмела их сомнения Юлька. Честное слово, все прошло. Решение принятое в вынужденно проведенный в постели похмельный день? Юлька воплощала в жизнь со всей страстностью. «Он только мой друг. Только друг и больше никто», — повторяла она, как заклинание целый месяц, а для большей убедительности добавляла. «И не самый близкий друг, теперь не самый». Расковы опоздали и подъехали к роддому в такси, когда Лена с ребенком, окруженная родными и друзьями, стояла на крыльце. Новорожденного передали Илье, а молодую маму завалили букетами цветов, Кто-то тут же открыл шампанское, все смеялись, радовались, бестолково рассаживались в машины. Юлька энергично протолкалась в центр, смеясь, поздравила и расцеловала Илью и Лену и вручила ей огромную связку гелевых воздушных шариков. «Праздник должен быть праздником. Поэтому и шарики», — решила Юлька. Все встречавшие заталкивали их в машины, но они норовили ускользнуть, вызывая взрывы смеха, когда кто-то кидался ловить непослушный, разноцветный шарик, быстро улетавший в небо. Также бестолково, шумно, суетясь, гости выбирались из машин, приехав к дому Адориных. В этой радостной суете Юльке, первой выпорхнувшей из машины, сунули в руки ребенка, упакованного в одеяльце, перевязанное голубой лентой. Юлька замерла, перепугавшись, что что-то не то сделает, но сразу успокоилась, приподняла край одеяльца, посмотрела на малыша. Он спокойно лежал, не спал и улыбался. Представляете, это маленькое чудо пяти дней от роду улыбалось. У Юльки что-то тоненько зазвенело внутри и навернулись слезы восторга. Она полюбила Тимошку сразу, сходу, как только взглянула в его личико и увидела эту улыбку. Прекрасный, самый важный, и чудесный человечек на земле. Очень осторожно прижав его к себе, Юлька внесла Тимошку в квартиру и уложила на кровать, не слыша и не замечая суеты вокруг. Ее оттеснили от кровати, развернули одеяльце на ребенке, родные и друзья столпились вокруг малыша, ахая и охая от восторга. Она стояла в стороне и боялась расплескать полученное сокровище, ощущение прекрасного, нежного и радостного вошедшего в ее жизнь. В метро, когда Расковы возвращались домой, Юлька притихла и думала: справилась и вела себя как нужно. Только друг приняла участие в празднике, поздравила, дружески расцеловала и все. От этой бравады ей стало тоскливо и полюбила этого маленького человечка сразу, как и его папашу когда-то, и ни черта я его не разлюбила. И не разлюблю. Хоть всю жизнь буду повторять, что он мне только друг. Теперь стало еще хуже. Она не плакала. А зачем? Слезы ей не помогут. Выплакать то, что болит, невозможно, как и изгнать из себя безнадежную любовь. Значит, надо привыкать с этим жить. Для бескомпромиссной и деятельной Юльки жизнь с проблемой внутри, у которой нет решения, как смертельный, расстрельный приговор. Как пишут в милицейских протоколах, умер от ран, несовместимых с жизнью. Вот и у нее появилась такая рана. Несовместимая. Но жить все таки приходилось. И приняв новое важное решение, не думать об этом, не чувствовать, не вспоминать. Болит? Ну и пусть тебе болит. Юлька жила дальше. Занятая насущными проблемами, окончанием школы и поступлением в институт. При поступлении не обошлось без приключений. Юлька решила поступать в Суриковский. Собственно, ни у кого ей сомнений не было куда. Естественно, она станет художницей, но не программистом же. Художественную школу Юлька окончила с отличием. В 10 классе увлеклась дизайном интерьеров, ходила в студию дизайна и твердо знала, чем хочет заниматься в жизни. Вот в таком замечательном, утверждающем настроении она пришла подавать документы в институт. В поисках приемной комиссии Юлька остановила какого-то молодого человека и спросила с лицом. «Где у вас тут на художников принимают? На этих, серовых дарепинах? «А здесь, а?» — в тон ей ответил мужчина. «Понятненько. Значит, отсюда в Ацеретели выходит». «Ну, кому как повезет, Говорят, для этого талант нужен», — съязвил незнакомец. «Ой, да ладно», — отмахнулась Юлька, кося под простоту. «Тут мазнул, там слепил чего это. Вот тебе и талант». «Может». «Вам в другой институт надо, барышня? Боюсь, что мазнул и слепил, здесь, как говорится, не канают». «Не-а», — не согласилась Юлька. Она достала из сумки яблоко, внимательно его рассмотрела и пояснила тоном капризной дурочки. «В художники хочу», — и смачно откусила от яблока. «Да уж», — удрученно вздохнул молодой человек и указал рукой направление. Приемная комиссия там» много благодарна не вышло из образа юлька незнакомый молодой человек оказался преподавателем принимавшим у нее экзамен по рисунку когда он увидел юльку входившую в аудиторию вместе с остальными абитуриентами то схватился за сердце барышня возраптал экзаменатор может вы пробовать не будете зачем терять время мое и свое шли бы вы в педагогический нет решительно ответила юлька «Пробовать я буду». И сдала экзамен. На пять. И понеслась ее студенческая жизнь среди оторванных бесшабашных художников. При Юлькиной неординарной внешности, организаторских способностях, неиссякаемой энергии, юморе и жизнерадостности она сразу оказалась в центре внимания своего курса, а скоро и всего института. Юлькина неуемность Умение заразить окружающих собственными идеями и их исполнением и огромное желание быть занятой так, чтобы и намек на мысли об Илье не прошелестел в головушке, напоминая хронической внутренней боли, вызывали новые задумки и втягивали ее в разные проделки. Вспомнив свои детские постановки, заразив идеей массу народа, она воплотила в жизнь такой новогодний концерт, что пришлось его показывать много раз. Разговоры о потрясном концерте, который подготовили первокурсники, гремели по всему институту. Приходил смотреть ректор, сидел в первом ряду и смеялся громче остальных. Она принимала участие во всех бомондовских институтских тусовках, а как-то предоставила свое тело для боди-арта двум старшекурсницам, которых пригласили для этого на крутую вечеринку модельеров. Юльку там много раз фотографировали в разрисованном виде. Две ее фотографии попали в один из глянцевых журналов, где печатался обзор этой вечеринки, сопровождаемый снимками. Журнал Юлька торжественно продемонстрировала родителям, чем довела любимого папу до прединфарктного состояния. «Дочь!» — возроптал отец. «Ты совсем с ума сошла! Ты же голая!» «Не голая!» — смеялась Юлька. «На мне краска! Много краски!» «А мне нравится!» — заступилась мама. «По-моему, красиво получилось!» и трусики на ней есть». «Красиво!» — возмутился папа. На всю страну голой грудью протрясла. «Да ладно, па! Классно же получилось!» — не испугалась отцовского гнева Юлька. «Ну, признайся!» «Красиво! Я не спорю!» — нехотя согласился он. «Но видеть на фотографиях голую дочь — это выше моих сил!» «Не журись, отец!» — хохотала Юлька. «Видеть красиво разрисованную голую дочь совсем не стыдно. Тем более, За слоем краски груди почти не видно. Юлька зависала в студенческой общаге, принимая участие в спорах, сопровождаемых спиртным. Ну, без него никак, тем более в студенческих общагах. Песнями под гитару, рисованием на спор, кто быстрее и талантливее, и всеми попутными развлечениями. Однако Юля Роскова ни в кого не влюблялась. Избегала поцелуев и любых намеков на интим и никогда ни с кем не спала, несмотря на всю бесшабашную разудалость художественной среды, помноженную на студенческое отсутствие комплексов. С ней заигрывали, приставали, намекали и говорили открытым текстом, всячески пытались затянуть в постель, но Юлька вела себя грамотно, не напивалась, ни с кем из юношей не оставалась наедине и не попалась ни на одну подставу. Нахрапистые попытки ее соблазнить или откровенно затащить в койку очень скоро прекратились, уступив место настойчивым, серьезным ухаживаниям. Однако она все переводила в шутку, отделываясь загадочной фразой «Я встречаюсь только с любимым мужчиной». Парни решили, что у нее есть кто-то вне стены института, и отстали, стараясь сохранить с ней хорошие отношения. Вот так весело, шумно, разухабисто, порой на грани фола протекал первый год Юлькиной студенческой жизни — что, впрочем, никак не мешало ей великолепно учиться. Она успевала все и учиться, и ударяться в Разгуляева, и выполнять хозяйские домашние дела, как и раньше. На лето строились грандиозные планы. Они со своей студенческой компанией собрались в Крым под Семииз. Осваивать туристический отдых в палатках и попутно рисовать. Места там сказочные и пейзажи необыкновенные. А заданий по рисунку хватало. Поездка намечалась на июль сразу после сессии, но этим планом не суждено было осуществиться. В Юлькину жизнь снова ворвался Илья, одним махом перечеркнув все ее титанические усилия, направленные на то, чтобы забыть его. Это несправедливо. Она так старалась. Она заняла себя выше головы учебой, развлечениями, веселой компанией, студенческой жизнью, Ей почти удалось этот год после рождения Тимошки не думать и не вспоминать о былье, стараясь превратить свою жизнь в большую обезболивающую таблетку. И вот опять. Ну за каким чертом так складывается эта дурацкая жизнь? А она вообще несправедлива по определению. Беда, которая случилась у Адориных, подтверждала и утверждала закон несправедливости жизни».